Высшее образование и науки Мальчик, чьи родители желали дать ему классическое образование, считавшееся необходимым для высших государственных должностей, поступал по окончании малой или французской школы в латинскую. Для учебы в ней требовалось уметь читать и писать. Скромность этих требований проистекала из презрения высших заведений к малым школам. До 1625 года в латинских школах приходилось тратить год, если не два, на восполнение пробелов в знаниях учеников. До начала 17 века в организации среднего образования царил хаос. Никакой общей программы, методики и учебных пособий. Поскольку латинские школы взращивали элиту страны, синоды время от времени проявляли беспокойство в связи с плачевным положением дел. Предписание, подготовленное в 1625 году по просьбе штатов Голландии, внесло относительное единообразие в процесс обучения. С того момента латинская школа разбивалась на шесть классов, в которых дети обучались с 12 до 16 или 18 лет. Плата за обучение колебалась от трех до восьми гульденов в год. Учебники, которые издавались на средства государства и продавались по низким ценам, за шесть лет обходились в 4 гульдена. Девочек в такие школы не допускали. Аристократки, желавшие получить классическое образование, брали частные уроки. Управление латинской школой поручалось штату кураторов из числа членов местных органов власти и священников. Бразды педагогического управления находились в руках ректора. Если судить по размерам жалования, социальное положение ректора зависело от места. Так, в Эдамсе в 1625 году он получал 150 гульденов в год. В Утрихте в 1637 году – 1300. В 8 утра летом и в 9 зимой колокол оглашал начало занятий. Уроки заканчивались в 11 и возобновлялись в час или в два дня вплоть до 4-5 вечера. Каникулы, кроме трех недель в августе, были представлены чередой праздничных дней, разбросанных по всему учебному году. Латинский был основным предметом обучения. Еженедельное количество учебных часов равнялось 34. На латинский язык отводилось 20-30 часов в течение первых трех лет и 10-18 в течение заключительных. Остальное время распределялось между законом Божьим и каллиграфией. В старших классах – греческим и основами риторики и логики. Методика преподавания сводилась к запоминанию и упрощенным состязаниям. Преподаватели жаловались на отсутствие у молодежи тяги к знаниям. К концу века латинские школы находились в упадке. В документе от 1626 года, относящемся к изданию и распределению учебных пособий, содержатся косвенные указания на значение латинских школ в разных городах. Амстердам поглощал 16% тиражей. Дордрехт, Гарлем, Лейден, Делф и Роттердам – каждый по 8%. На Гауду, Алкмар, Хорн и Гаагу приходилось по 6%. Оставшиеся 14% расходились между девятью маленькими городками. Размер тиража учебников колебался от 600 до 1200 экземпляров. Эти данные наводят на мысль о незначительном числе учеников в школах такого типа. Ко всему прочему, французский язык и культура вытесняли у богачей латинский и античную культуру. Латинской государственной школе предпочитали частные школы, содержащиеся французскими эмигрантами или, если позволяли средства, гувернера-швейцарца. По окончании школы ученик был готов к обучению, которое по традиции разбивалось на четыре факультета – Искусство, иначе говоря, естественные науки и словесность, теология, право и медицина. Это обучение занимало от 4 до 5 лет. Университеты и прославленные школы отличались друг от друга только историческими и юридическими нюансами. Университеты, созданные изначально для подготовки кадров реформатской церкви, возникли на заре республики, Лейденский университет, основан в 1575 году, Гронингенский в начале 17 века. С 1630 года соперничество подвигло другие города на учреждения собственных высших учебных заведений. Но звания и привилегии университетского положения не могли распространяться на остальных. По этой причине в Дордрехте, мидлбурге Рейденске. Брэды, Роттердаме и даже самом Амстердаме пришлось довольствоваться названием прославленной школы, ограничить число факультетов тремя и обязаться не присваивать выпускникам докторскую степень. Исключением стала прославленная школа Утрихта, что добилась славы, перейдя в 1636 году в ранг университета после двух лет существования. Образование в университетах и прославленных школах В Золотом веке было поднято на большую высоту, что сделало Нидерланды маяком в море международной науки. Основным центром стал Лейденский университет. Основанный штатами Голландии, он с самого начала пригласил, помимо теолога, девять профессоров, представлявших гуманитарные и естественные науки. Являясь общественным учреждением и имея своих кураторов, Лейденский университет – Управлялся ректором, которому помогал Сенат, состоявший из профессоров. Вместе с дочерними институтами, школой штатов, жилищами студентов и монастырским двором, бывшие кельи, которого муниципалитет продал за плату профессорам, университет действительно был городом науки. Преподавательский состав включал процент иностранцев. С 1575 года среди профессоров были два француза и один немец. Немало было чужестранцев и среди студентов. Пореваль встретил на факультетах Лейдена немцев, французов, датчан, шведов, поляков, венгров и англичан. Меж кое их часто доводилось видеть принцев. Число студентов-французов, достигшее высшей отметки 50 человек в 1621 году, обычно колебалось от 10 до 20. В 1630 году профессор математики Лейденского университета занимался с шестью французскими студентами, одним из которых был Декарт. Высшие учебные заведения Нидерландов по сравнению с другими в Европе имели преимущество новизны. Созданные на пустом месте, они были свободны от средневекового наследства. Церковь желала удержать главенство теологии, но внешне оставаясь в центре, она не давлела над предметами. Науки представляли собой церковь, Последние завоевания разума, греко-латинская филология, изучение восточных языков, анатомия, астрономия, ботаника и зарождающаяся химия – те отрасли гуманизма, которые основывались на лингвистике, истории и естественных науках.